Глава 43. Лори. «Руку отпусти! Мне больно!» — шикнула я гневно, но Лиам грубо толкнул меня вниз, и я едва не покатилась кубарем по лестнице. От падения меня спасло то, что я врезалась в Рейна, вернее, в его голую спину, потому что его роскошный фраг превратился в обгоревшие лохмотья. «Ты решила поцеловать на прощание мою спину?» — поинтересовался он устало. «Я с тобой прощаться не собираюсь», — буркнула воинственно и, удержав равновесие, покорно продолжила спуск вниз. «Это радует. Хотя двадцать минут назад я, признаюсь, подумал, что ты хочешь от меня избавиться». Я шмыгнула носом и виновато опустила голову, вспомнив, каких дел наворотила. А ведь я просто хотела помочь Рейну. Не могла спокойно смотреть на то, как он противостоит четырем противникам». Все чаще он оказывался не в выигрышном положении, и я была готова завыть от бессилия. Поэтому я попробовала управлять своей магией. Сначала я подняла воздух камни с садовой дорожки и запустила их в наших врагов. Правда, Рейн тоже попал под обстрел, но зато выбил себе преимущество. Воодушевленная этой маленькой удачей, я подняла потоки воздуха вверх, желая раскидать соперников подальше от мужа, Но что-то пошло не так. Рейн, как и остальные, отлетел в зеленые кусты, и я осталась на садовой дорожке в полном одиночестве. Первым на дорожку вернулся мой супруг. Наградив меня недовольным взглядом, он сообщил мне, что мы улетаем. Я и не думала протестовать. Поняла, что страх высоты — ничто перед страхом смерти. Вот только в момент обращения его огненный поток магии и мой страх превратили все в настоящий хаос. Итогом стало то, что я подпалила волосы Лиаму и Геральду, сожгла одежду Рейна и Нолы, швырнула грузное тело Улерика на Рейна, так и не позволив ему обратиться. А когда бросилась на помощь мужу и хотела помочь ему подняться — Закопала его в землю. Вернее, его поглотила земля. Как так получилось, я не поняла до сих пор. Но именно в этот момент нас и схватили противники. Меня повалили на дорожку, заблокировали силы магическим камнем, засунув его в корсаж платья, и связали руки за спиной, обжигающей магической нитью, по ощущениям, похожей на колючую проволоку. Рейну досталось сильнее. Перед тем, как его раскопали, на него надели блестящий широкий ошейник с огромными острыми шипами, что исключало любую попытку обращения. Ведь стоило Рейну продемонстрировать лик дракона, и он погибнет. Как сказал Улерик, голова отскочит от туловища со скоростью ветра. Рисковать, разумеется, мой муж не стал. Уж слишком правдоподобно прозвучала угроза. Затем его откопали и сбили. И связали. Вот в таком виде нас и доставили в лесную хижину. Прямо в подвал, где мы уже однажды бывали. Ужаснее всего было осознавать, что мы оказались здесь по моей вине. Дважды по моей вине. Первый раз, когда я заставила Рейна выйти в сад, не поверив его драконьему чутью. А второй раз, когда помешала ему обратиться и унести нас прочь от опасности. Ульрик вышагивал впереди Рейна, а Лиам почти дышал мне в затылок, постоянно подталкивая вперед. И за то время, пока нас вели к лесному домику, я успела узнать, каким образом Лиам спелся с Ульриком. «Оказывается, сперва мой брат работал на старика исключительно за долги, а потом уже и ради собственной выгоды. Ему наобещали золотые горы, если нынешний король будет свергнут и к власти придет». Геральт, к слову, семейка Хансонов так и осталась на празднике. Вероятно, им необходимо было проследить, чтобы несчастный случай с волом состоялся. А еще мы, наконец, узнали, в чем именно заключается план наших злодеев и зачем Ульрик воровал магию. Оказывается, на землях Хансонов находится огромное захоронение магов, погибших на войне, и Ульрик собирался всех их оживить сделать из магов управляемое войско и снова наделить его магической силой, но на этот раз чужой, той самой, которую он воровал на протяжении многих лет. «Мальчик мой, готовь свое зелье, я их привел!» — крикнул Улери кому-то внизу, и я нахмурилась. «А их больше, чем мы думали, Лория!» — буркнул Рейн. «Хотя, что говорить...» «Приезд короля уже завтра, поэтому все крысы бегут к логову». Улерик спустился вниз и свернул за угол. Стоило Рейну оказаться в подвале, как он замер и тихо присвистнул, глядя в сторону. «О, Лори, да у нас тут знакомые лица!» — с отвращением произнес мой супруг и пошел дальше. «Противно признавать, но все-таки мое чутье иногда меня подводит». Стоило мне оказаться внизу, как я замерла. Шок, неверие, ужас и полное непонимание обрушились на меня сильнейшей волной. Нет, нет, нет. Это, наверное, галлюцинация. Этого не может быть в реальности. Но я снова и снова смотрела на светлую кудрявую шевелюру, знакомые голубые глаза, смотрящие на меня виновато, и ангельские черты лица. Эдгар? Я с непониманием уставилась на друга. «Прости, Лори», — пожал плечами Эд и крепче сжал в руке пробирку с жидкостью. Я смотрела ему в глаза, чувствуя, как в груди разливается мерзкое тягучее чувство боли от предательства. Слезы невольно выступили на глаза, и в голове крутился лишь один вопрос. «Как же так?» В голове проносились воспоминания из детства. Как кудрявый белобрысый мальчишка рассказывает мне о великих открытиях, которые ему предстоит сделать, а я, болтая ногами в воздухе, сижу на одном из его столов с кружкой чая в руках. Как мы строим домики из одеял, чтобы часами разглядывать новые сияющее зелье, созданное Эдом, которое по его убеждениям можно использовать в лампах. Как это обещал всегда меня защищать, как он трусливо, но в то же время отважно вызвался жениться на мне, чтобы спасти от Улерика. Я помнила, как эти самые руки, которые сейчас держат пробирку с магической отравой, крепко обнимали меня, утешая после побоев Лиама. Проклятье на мою душу! Как же так вышло, что мой трусливый дорогой Эд оказался на стороне врагов? Неужели вся наша дружба... «Была фальшью». «За что?» Мой голос сорвался. «Почему? Эд?» Лиам грубо усадил меня на стул и, склонившись к уху, насмешливо произнес. «Я просто знал, куда ты побежишь за помощью в первую очередь, Лори. Все было просто. Правда, Эд?» Стиснув зубы, я пыталась сдержать слезы, глядя на друга. Он отвернулся к длинному столу, предпочитая не смотреть мне в глаза. «Наш план был идеален. Эд должен был отдать тебя в руки Ульрика, как только ты решишь с ним убежать для того, чтобы заключить фиктивный брак. Взамен Ульрик пообещал взять его своим учеником и прославить, ну и отдать ему тебя, когда Ульрик с тобой наиграется. Но кто же знал, что ты откопаешь себе нового спасителя и спутаешь наши планы?» Все, что говорил Лиам, казалось мне мерзким и грязным, и совсем не вязалось с Эдгаром, которого я знала столько лет. «Зато у меня появился талантливый и смышленый ученик», — добавил Ульрик, тыкая пальцем в огромную книгу, лежащую на столе. Эд, как по команде, подал ему одну из пробирок, наполненную красной жидкостью. «Его светлую магию можно пробудить так же, как я когда-то пробудил свою», Он станет одним из сильнейших. «И будет таким же жирным уродом?» — поинтересовался Рейн, ухмыляясь. Улерик бросил на моего мужа убийственный взгляд и вернулся к книгам. «Брось, Эд, ты симпатичный малый!» — не унимался Рейн. «Зачем тебе связываться с этими кретинами? Они же изуродуют не только твое лицо, но и душу». «С моим лицом?» «Все будет в порядке. Прошу не переживать», — холодно ответил Эд, так и не обернувшись. Лиам присел на край стола, стоящего напротив, и, болтая ногами в воздухе, решил скрасить свой досуг болтовнёй. «У него и с личной жизнью будет все в порядке», — заявил мой братец, усмехаясь. «Эд уже знает, кто будет его женой». Я осторожно покосилась в сторону Рейна, Он сощурился и издевательски ухмыльнулся. «Дай-ка угадаю, не моя ли это жена?» «В точку!» Лиам щелкнул пальцами и довольно улыбнулся. «Видишь ли, Лори, когда ты испортила наш план и вышла замуж за другого, ты разбила Эду сердце, он ведь так тебя любил!» «Пусть катится к Тхалу вместе со своей любовью!» шикнула я с отвращением. От моего взгляда не укрылось, как в этот момент напрягся Эд. Он повернул голову в полоборота, но снова резко отвернулся, не удостоив меня взглядом. Он уже грезил о том, как будет утешать тебя после ужасов, пережитых в недолгом браке с Улериком. Продолжал свои мерзкие речи Лям: Как ты, наконец, искренне его полюбишь и увидишь в нем чуткого мужчину, а ты его предала Он не поверил моим словам про то, что ты нашла себе другого, отправился проверять это сам. А тут ты дала ему в руки такой козырь, сама рассказала о болезни мужа и о том, что он ищет королевского целителя. А это означало, что твой муженек может спутать наши планы в любой момент. Ты же понимаешь, Лори, что мы не могли этого так просто оставить». «И тогда вы предложили этому трусливому юноше стать вашим шпионом?» — поинтересовался Рейн. «В нашем деле ты либо соратник, либо враг, либо ненужный свидетель. Эд стал соратником, а вы — ненужные свидетели». «И кто же враг?» «Как кто?» «Конечно, наш король. Правление Филиппа ужасно. Драконы рожденных возвышают, из магов сделали рабочий класс, поставив их на одну ступень с людьми, теми, кто должен стать нашими рабами. Я с детства не понимал этой несправедливости». Я усмехнулась. «Кажется, я наконец осознала, почему с момента моего появления в доме семьи Рид Лиам так сильно меня презирал». И с возрастом, вероятно, его убеждения ничуть не поменялись, напротив, укрепились. «Должна ли я презирать Улерика за то, что он сам сделал из меня раба?» — полюбопытствовала с насмешкой. «Все, кто не сумел сберечь свою магию, достойны стать рабами. Ты сама виновата в том, что с тобой случилось», — объявил деловито Улерик. «Вы продали свою магию за кусок хлеба и порцию мороженого». «Мы продали ее за желание иметь дом и семью, старый идиот!» — фыркнула я гневно. «Мы были детьми!» Во мне бурлила такая злость, что хотелось уничтожить этих кретинов голыми руками. «Лори, лори, лори!» — протянул насмешливо Лиам и спрыгнул со стола. Сложив руки за спиной, он кружил вокруг нас, как коршун над своей добычей. «Вообще я на тебя зол», — ты заставила Патрисию страдать. «А не надо было ее отправлять к нам». «Но кто-то же должен был за вами присмотреть. Если бы твой муженек принял чудодейственное зелье Эда, то в компании Патрисии не было бы нужды». «А траву мне, значит, притащил, подонок!» Сквозь зубы процедил Рейн вперев злобный взгляд в спину Эда. «Но вы же ее не приняли», — отозвался Эдгар. «Всего три дня, и ваши страдания были бы закончены, Рейн». «Не ты ли говорил, что дракон умрет через месяц?» «Должен же я был придумать правдоподобное объяснение резкому ухудшению вашего самочувствия и заставить вас поверить в то, что у вас достаточно времени, чтобы излечиться». Я удивленно уставилась на Рейна. «Зелье?» «Какое зелье? Эд что-то приносил Рейну? Почему он ничего об этом не рассказал?» При мысли о том, что Рейн был в шаге от гибели, я содрогнулась. «Но я, как и обещал вам, позабочусь о Лоре», — добавил Эдгар. «Засунь свою заботу в задницу!» — фыркнула я, понимая, что нахваталась от дракона не лесных, но таких уместных фразочек. «Хули, добавил Рейн и одарил меня обнадеживающей улыбкой. За нашу смелую реплику Лиам наградил меня и Рейна такими сильными пощечинами, что я свалилась на пол. Возле меня мгновенно оказался Эдгар. Он быстро поднял меня с пола и усадил обратно на стул. Бережно убрал прядь волос с лица и заглянул в глаза. От него сквозило одержимостью и безумием. Если раньше я видела его в таком состоянии только в процессе работы, то сейчас его безумие было направлено на меня. «Все в порядке. Скоро все закончится. Мы будем жить при дворе, ты будешь купаться в роскоши. Подожди немного, Лори. Потерпи, милая. Ульрик тебя не тронет, он обещал. Ты сразу же станешь моей женой». «Ты сумасшедший, Эд! Ты сошел с ума, тебя надо лечить!» Прошептала я, чувствуя металлический привкус крови во рту. «Да вы тут все сумасшедшие!» Взревела я не в силах больше сдерживать эмоции. «Грязные, мерзкие, отвратительные, вы погрязли в своем предательстве, как черви. Барахтаясь в мерзости и похоти, вы потеряли человеческие лица, и я буду с радостью наблюдать за тем, как вас будут линчевать на главной площади столицы, как предателей королевства». Высказав свою пламенную речь, я плюнула в Эда и отвернула голову в сторону. На меня смотрел ошарашенный Рейн. «Любимая, с тобой все в порядке?» «Как голова?» «К тебе это не относится», — парировала я с улыбкой и получила новую пощечину. «На этот раз не такую сильную, потому что меня ударил Эд, но я все равно свалилась на пол сама». Камень, блокирующий магию, выпал из моего корсажа и благополучно закатился под стол. Я довольно улыбнулась. Получилось. Теперь главное удержать магию и не дать ей проявиться раньше времени. Звук закатившегося под стол камня скрыл злобный рык Рейна. Он подался вперед, но ну ошейник с шипами тут же стал еще уже и коснулся кожи. Проступили первые алые капельки крови. Понимая, что натворил, Эд испуганно отскочил назад и помчался в другой конец подвала. «Не проявляй свою магию, Рейн», — предупредила я, глядя на первые алые капельки крови, выступившие на его шее. «Нам надо только немного подождать, и мы будем свободны. Они сами друг друга перебьют». «Я чего-то не знаю», — издевательски протянул Лиам, возвращая меня обратно на стул. «Ты как раз-таки знаешь, а вот Улерик, я уверена, не знает», — добавила громче. «Например, я не думаю, что ты рассказал ему о том, что вы с Геральдом собираетесь убить его инолу. Вот только зачем? Ты устал от шантажа старика так же, как Геральд устал от навязанной жены? А кем же ты хочешь его заменить, Лиам? Случайно, не Эдгаром?» Улыбку Лиама как ветром унесло. Он смотрел мне в глаза, и в его взгляде было столько ненависти, но мне почему-то было на это наплевать. Долго придумывала эту чушь. Он ухмыльнулся и бегло глянул на Улерика, наблюдавшего за ним с интересом. «Кажется, моя сестрица тронулась мозгами, так же, как и ее муженек». «Кто тут сумасшедшие, так это вы!» — парировала я. Как только Лиам замахнулся, его окликнул Улерик. «Лиам, иди наверх и следи за домом», — спокойно произнес он, возвращаясь к своему занятию. «Не будем забывать, что наш целитель до сих пор в бегах. И ты действительно думаешь, что он явится им на подмогу?» «Иди и следи за домом», — прозвучало чуть грубее. Лиам напоследок наградил меня ненавистным взглядом, а я его издевательской улыбочкой.